Паруста они убрали, но это лишь отсрочило неизбежное. В море поднимался легкий шторм, но даже небольшому волнению лишенное руля судна противостоять не могло. Дракар стал беспомощной игрушкой в руках стихии. Теперь уже не столько ветер, сколько волны гнали корабль на выступающие из воды волны и скальные зубцы. Попытка выгрести на веслах была бесполезной и даже опасной. Щупальца, прилипших к гнищу тварей, цеплялись за весельные лопасти и норовили стащить в воду гребцов. Пришлось снова отступить от бортов и беспомощно наблюдать за приближающимися берегом. Само по себе крушение страшило сейчас не так сильно, как то, что произойдет после. Вряд ли мутанты, вцепившиеся в днище, позволят людям так просто выбраться из воды. Что ж, оружие под рукой, и оставалось только ждать. Ожидание длилось недолго. Удар оказался неожиданно сильным. Драккар напоролся на скалистый выступ, словно на таран вражеского судна. Лопнула обшивка, треснул киль. Повалилась и запуталась в настях мачта. Отломившийся нос с драконьей головой застрял между двумя валунами над пенистыми гребнями волн. Люди посыпались поднявшейся дыбом палубы. Судно накренилось так, что прилипшие к днищу твари оказались над водой. Дождавшиеся своего часа моллюски, проворно перебирая щупальцами, поползли через завалившийся корабль к добыче. Их действительно оказалось только дворе. Однако щупалец у морских гадов хватило бы, чтобы справиться с десятком человек. Причем все изменилось в одночасье. Теперь мутанты были на корабле, налетевшем на камни, а люди болтыхались в накатывающих волнах внизу, на мелководье. Очень невыгодная позиция. «На берег! Все на берег!» — закричал Виктор. Увы, добраться до суши уже не успевал никто. Твари напали раньше. Гибкие и длинные, усеянные присосками бичи свистели в воздухе, хлестали по воде и шлепали по мокрым камням. Отбиться от всех щупалец сразу, тем более находясь по брюху в бурлящих водоворотах, не было никакой возможности. Виктор выхватил из-за пояса пистоль и попытался пристрелить ближайшую тварь. Не вышло, конечно, порох промок. Василю повезло большее, ему удалось выловить из воды заряженный самострел. Правда, в момент выстрела помора толкнула под руку волна, и короткая арбалетная стрела, вместо того, чтобы прикончить моллюска, лишь пригвоздила одного из гадов за толстая нижняя щупальца к накренившейся палубе. Раненый мутант, впрочем, продолжал прямо тянуться к людям верхними щупальцами. И дотянулся таки. Виктор почувствовал, как живая плеть захлестнула лодыжку и дернула к кораблю. Бросив пистолет и выхватив из ножен меч, он вслепую резанул в воду. Зацепил щупальце лезвием, подсек, окрасив розово-мутную волну. Но в следующую секунду другая, усеянная присосками петля, опутала руку с мечом. Рядом мелькнули клинок и коса змейки. Снова брызнула розовая кровь твари. Виктор сбросил с руки извивающийся обрубок. «Ты мой должник золотой», — на полном серьезе сообщила ему стрелец баба. И вскрикнула, изменившись в лице. Одно щупальце намоталось на обе ее руки, второе вцепилось в косу. Хватательные конечности мутанта натянулись, как струны, но Виктор перерубил их, прежде чем моллюск повалил свою жертву. «Долг уплачен, змейка!» Дальше они рубили щупальца твари вдвоем. Виктор старался прикрыть безоружную костянику и дать хотя бы ей возможность выбраться на берег. Чуть в стороне, чтобы никого не задеть, Костоправ яростно молотил кистенем по воде и вьющимся вокруг него конечностям. Василь, отбросив разряженный самострел, тянулся к плавающему неподалеку веслу. Хрип костиники Виктор едва расслышал и среагировал скорее на ее падение в воду, чем на славы призыв о помощи. Пригвожденный к палбе моллюск захлестнул щупальцем бичом девушку за шею и попытался подтащить добычу к себе». Прыгнув вперед, Виктор сумел перерубить живой аркан и освободить Костянику, но сам тут же был опутан сразу тремя или четырьмя щупальцами. «Витя!» — истошный крик Костяники. «Золотой мать твою!» — вопль Костоправа. Растерянное лицо Василия, оказавшегося со своим веслом слишком далеко. Змейка, ударившая по воде мечом, но не дотянувшаяся коротким клинком до конечностей твари, и лишь поднявшее облачко брызг. На этот раз помочь ему не успели. Еще одна щупальца захлестнула руки, и еще одно, и еще. Морской гад давил и душил, присоски рвали одежду, и больно намертво липли к коже. Связанный по рукам и ногам, не имея больше возможности ни рубить, ни резать, Виктор просто выставил меч перед собой. Его волокло по воде, будто привязанный к хвосту быканят тюк-стряпьем, и он думал только о том, как бы не захлебнуться и не выпустить рукояти меча. И вот уже над головой нависает заваленный на правый борт дракар, а пригвожденный к палубным доскам морской гад поднимает оплетенную и беспомощную жертву наверх. Необычайно широко, словно выворачиваясь наизнанку, растягивается зубастая пасть. У нее-то, в эту пасть, Виктор и направил острие меча. Он не мог рубить, но на последний колющий выпад силы свободы движения ему все же хватило. Острая сталь ударила вплоть. Что-то податливо хрустнуло. Клинок вошел глубоко в небо, или что там у этой твари вместо неба. Собрав последние силы, Виктор крутнул кисть, сжимающее оружие. меч провернулся в ране. Сверху полилось розовое холодное противное. Кажется, клинок задел мозг мутанта. Щупальцы сжались так, что Виктору почудилось, будто его внутренности вот-вот превратятся в кашу, а кости — в труху. Но следующее мгновение, конечности твари безвольно отвисли, Присоски отцепились, и Виктор рухнул в воду. Со второй тварью расправились без него. Василий сумел незаметно подобраться к зависшему на сломанном корабельном носу моллюску, который выбрасывал свои щупальца то к костоправу, то к змейке, то к костянике — Пока щупальца и их кровоточащие обрубки мелькали в воздухе и били по воде, помор атаковал гадину совсем с другой стороны. Над водой поднялось весло. Шмяк. Оглушенная тварь вяло, шевеля конечностями, сползла в воду. Попыталась сползти, вернее. «Э, нет, дорогуша-долбогруша!» С ласковой улыбочкой садиста провозгласил Костоправ. Схватив левой рукой и намотав на кулак обмягшие щупальца, лекарь теперь сам подтягивал моллюска к себе. «Иди к папочке, сука, сейчас люлей тебе вешать будем». Тварь сопротивлялась, но очень слабо. Снова замеркало в воздухе гирька кистеня. Лекарьские люли вешались смачно и хрустко, щедро подкрашивая пенистую морскую воду розовой кровушкой мутанта. Вскоре все было кончено». Откашливаясь отплевываясь, они, наконец, выбрались на берег. Обессилевшие, с ног до головы покрытые следами от присосок, повалились на камни. Теперь отдыхать. Долго. Много. А шторм все усиливался. Волны сняли с каменистого зуба дракар с пробитым днищем и утянули добычу в море. Только застрявшие между валунами череп морского дракона на обломке корабельного носа Остался белеть среди темных, мокрых камней. Покачивающаяся из стороны в сторону голова страшилища, казалось, смеялась над незадачливыми мореплавателями. «Ну вот, типа, и причалили ее перная волна», — пробормотал Костоправ, и многозначительно добавил свое обычное «мля».